Сказка четвертая. Абра-кадабра. «Ну, принц, — сказал Зеленая, — сегодня красной шапочкой тебе идти». «Ой, пискнул принц, боюсь». «Не бойся», — успокоил Зеленая, — «поможем». «Ты только по тропинке иди, в сторону не уходи», — напомнила Маша. «Да», — сказал принц не слишком уверенно. «А может быть, заменим принца?» — предложил папа. «Пусть Юля пойдет». «Нет», — ответила из кровати Юля, — «пусть принц». «Что поделать? Бедный, бедный принц». Дали ему пирожков для бабушки. Один с кислой капустой, другой с волчьей ягодой пополам с мухомором, а третий, чтобы уж слишком вы не обижать, с курочкой. «Только ты смотри», — напутствовала зеленая принца, — «сам не съешь». Принц был уже готов идти, но тут заметили, что шапка на нем не та. Зимняя ушанка, белая, с черными пятнами. «О», — сказал Зеленая, — «ты бы еще лыжи взял. Ты куда собрался?» «В лес», — пропищал принц, — «за медом». «Да», — сказал Зеленая, — «как все запущено. Тебе, принц-доктор, нужен». «Айболит?» — живо заинтересовался принц. «Ай-тю-тю», тюх, хмуро ответила Зеленая. На бедную головку принца натянули красную шапочку, разъяснили ему еще раз, что от него требуется, и выпустили его в сказку. Пошел принц, напевая песенку «Ля-ля-ля, ля-ля-ля, пчелки вышли на поля». Спустя некоторое время маячившая за березой фигура В отделилась от ствола. Ну, надо этого героя обрисовать немножко. Один мальчик по имени С, которому я рассказывал историю о «Красной шапочке», предложил, чтобы В был в черном плаще с желтыми глазами и летал как призрак. «Привидение?» — уточнил я. «Нет, призрак». «Разве это не одно и то же?» «Абсолютно нет», — ответил он. «Ну, не знаю. Если существует летучая мышь и летучая лисица, почему бы не быть летучим у В?» Но это другая сказка. А в нашей В отделился от ствола и стал вертеть головой. Только что вроде заходившая в лесок красная шапочка исчезла. «А где принц?» — обеспокоенно спросила зеленая. «А вон», — сказала Маша и показала вверх. На верхушке березы чернела какая-то точка. «А что он там делает?» — изумилась зеленая. «Известное дело мед полез собирать. У него, разве ты не знаешь, бзик такой. Он думает, что мед собирают на березе». «Чего?» — поразилась зеленая. «Слышишь?» — спросила Маша. «Пчелки, пчелки, летите ко мне!» — донеслось откуда-то сверху. «Ворон к нему только прилетит и каркнет», — подсказал Леший. «Ну, это мы и без тебя знаем», — оборвала шуточки своего подчиненного Зеленая. «Ну-ка, давай его сюда». Пока принцы возвращали в исходное положение, В. совсем умаялся. «Безобразие, он, топчась у березы в длинном плаще. Ладно уж, пусть так будет». То есть, Красная Шапочка, то ее нет. Принц запустили во второй раз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, пчелки вышли на поля. Смотри мне, предупредила из кустов зеленая, никаких пчелок. Но и в этот раз принц пошел не туда. Только с третьей попытки довели принца до места, где его ждали. А, раздраженно сказал В. Умаявшийся в ожидании партнера по сказочному действию. «Красная шапочка, куда идешь?» Принц остановился в оцепенении, как ребенок на сцене. «Забыл», — пробормотал принц. «Чего удивился вы? Куда идешь, забыл?» «Дя», — сказал принц, — «забыл». «Ну, говорила же», — тихонечко пробосила спрятавшаяся с ребятами в кустах зеленая, «куда вы его выпустили?» «Эй, принц!» — прошептала она. «Скажи, к бабушке иду!» «Куда?» — переспросил принц, обращаясь к кустам. «О, кощеюшка! вздохнула зеленая. «Сколько же надо терпения!» «К бабушке говорю!» «К бабушке говорю!» — повторил принц, обращаясь к кустам. «Ты кому говоришь?» — поинтересовался вы. «Тебе, тебе, скажи, дуралесина! «Тебе, дуралесина, повторил принц. «Чего, чего?» — от обиды у Вэна за гривки встала шерсть дыбом. «Молчи, дур!» — прошептали из кустов и заткнулись. Принц замолчал. вэ презрительно оглядел красную шапочку и сплюнул. «Тьфу, черт знает, кого присылают в сказку!» Но дело было к обеду, очень хотелось кушать, поэтому он начал сам подсказывать. «К бабушке, значит, идешь. А что в корзинке несешь, покажи. Пирожки мама напекла? С чем?» «Вот, вкусненький», — сказал принц, и протянул ему первый с кислой капустой. В. выплюнул. «Гадость какая-то! А это что?» Пирожок с мухомором оказался не лучше. В глаза на лоб полезли. «А с курочкой пирожка у принца уже не было. Он по дороге его сам съел». Вы был вне себя от злости. Ладно, пробормотал он, думая про себя, что эту дурацкую красную шапочку съест позже, и пошел, как полагается, по тропинке полетел к бабушке. Фу, с облегчением вздохнул зеленое. Вывернулись. Ну, дальше наша работенка болотная. Когда В., держась за живот, пришлось от мухомора с кислой капустой несколько раз присаживаться в кустах, подошел к дому бабушки, все уже было подготовлено. В. прочистила горло, откашлялся и постучал в дверь. «Кто там?» — спросили, как надо из избушки. «Это я, внучка твоя, красная шапочка», — сказал В. «К тебе, бабуся, пришла пирожки принесла». «Дёрни за веревочку предложили из дома. В. дернул. Лучше бы он этого не делал. Тяжелое ведро с водой бахнуло его по башке. Трах-тарарах. В. помутилась в голове, и вместо того, чтобы войти в дом, он вышел, сел на травку. Когда В. немного очухался, заглянул в комнату, дверь-то открытой оставил. Там тикали часы с кукушкой, и стояла кровать, на которой кто-то лежал под одеялом и тихонько хихикал. «Ах так!» — собрав последние остатки сил, Вэ встал на цыпочки, медленно подкрался к кровати и издернул одеяло, готовый съесть, наконец, с костями проглотить эту несчастную старушку. Но каково было его изумление! Вместо бабушки из-под одеяла... На него ласково и строго смотрела известная всему болоту баба ёшкинская морда. «Ну что, серый», — сказала зеленая, весело потирая ладошки, Съел — «съел?» Вес воем выскочил из избушки, взмыл в черном плаще в небо, как призрак, а папа прикрыл одеялом счастливо вздохнувшую и повернувшуюся на бочок Юлю. И вот по совету финской бабушки Эл я стал изучать биографии сказочников, разыскивать этот бамс, благодаря которому человек становится детским писателем, впадает в детство. Начал с Чуковского и попал, как говорится, в десятку. До 35 лет Корней Иванович, оказывается, не имел никакого отношения к детской литературе. В 1903 году он приехал из Одессы в Петербург с твердым намерением стать писателем, настоящим, не детским. Его нигде не печатали, но Чуковского это не останавливало. В нем, видимо, работал, крутился без устали такой внутренний моторчик наподобие вечного двигателя. И в результате Чуковский стал корреспондентом газеты, поехал в Англию, познакомился с Артуром Конан-Дойлем и Гербертом Уэллсом. а, вернувшись в Россию, организовал сатирический журнал, познакомился с поэтами и художниками серебряного века. В советское время его пригласили редактировать детские книги, но сам он до тех пор не написал ни одной детской строчки. Получив от Горького предложение написать что-нибудь в детский сборник, переживал, что не может. Вот удивительно. Человек ходит как будто рядом с детской литературой, Даже записывает у себя в дневнике «Забавные обороты речи маленьких детей». Так была заложена основа будущей знаменитой книжки «От двух до пяти». А сам не пишет ничего детского. Помог случай, о котором рассказывается во всех биографиях Чуковского. Возвращаясь на поезде в Петербург с заболевшим сыном, Корней Иванович рассказывал ему под стук колес какую-то обрукадабру. «Жил да был крокодил». Он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил. Ребенок очень внимательно слушал. Прошло несколько дней, Чуковский уже забыл о том эпизоде, а сын запомнил все сказанное тогда отцом наизусть. Так и родилась сказка «Крокодил», а вместе с ней, как утверждают биографы, великий детский писатель Корней Иванович Чуковский. Наткнувшись на этот эпизод в биографии автора доктора Эболита, я сильно обрадовался, поскольку он очень напоминал мою собственную историю в «Зеленой». Пришла очередь следующего сказочника — Самуила Яковлевича Маршака, Соломона Премудрого отечественной детской литературы. Долго орылся в биографиях и ничего такого не находил. Вундеркинд произвел впечатление Анастасова, учился в университете в Лондоне — Не то. Непонятно, когда произошел переход, качественный скачок, превращение Маршака в сказочника детского поэта номер один. Бамс спрятан. Намеки только. А еще набрел я в этой библиотеке, вспоминает Маршак тесную, заставленную шкафами комнату, откуда открывался вид на кишевшую баржами и пароходами Темзу, на замечательный английский детский фольклор, полный причудливого юмора. До этого писатель был знаком с русским детским фольклором, который соединился с английским в доме, который построил Джек. Неубедительно. И вдруг... Интерес к детям возник у меня задолго до того, как я начал писать для них книжки. Безо всякой практической цели бывал я в петербургских начальных школах и приютах, любил придумывать для ребят фантастические и забавные истории. Стоп. Тут же то же самое — только отсрочено по времени. Играя с детьми, Маршак рассказывает им забавные истории. Теперь нужно счастливое стечение обстоятельств, толчок, чтобы побудить его перенести эти истории игры на бумагу. В начале 20-х годов XX 20 -го века Маршак был заведующим секцией детских домов и колоний Краснодарского отдела народного образования. В 1920 году он организовал в Краснодаре один из первых в России театров для детей. Появился детский театр, значит, нужна пьеса. И Маршак ее сочиняет. Записывает фантастическую забавную историю, которую придумывал и рассказывал вслух детям. А потом и другие его истории публикуются в журнале «Новый Робинзон» детском и юношеском отделе Ленгос из Дата, Дед из Дати, где работает Маршак, и куда со своими первыми книгами приходят Аркадий Гайдар, Виталий Бьянки, Даниил Хармс, Евгений Шварц, Алексей Толстой. Наваристый бульон, не захочешь, а писателем.